Глава двадцатая Притворяйся Открываю глаза и сладко потягиваюсь. Тело немного побаливает, но это такая приятная и томительная боль, что я готова терпеть ее каждое утро. Губы без приказа мозга растягиваются в счастливую улыбку. Ничего не могу с собой поделать. Под прикрытыми веками мелькают кадры недавних событий. Брайан целует меня, прижимает к разгоряченному телу. Уверенные касания его пальцев, рук, губ и языка. Поворачиваюсь лицом к Брайану и открываю глаза. Улыбка слетает с лица и падает на пол, разбившись на осколки. На осколки, которые мне придется жевать и глотать в течение жизни. Кровать пуста. Касаюсь пальцами подушки, она холодная. Простынь тоже. Брайан давно покинул постель. В доме нет ни единого постороннего звука. Сажусь и прижимаю груди покрывало. За окном темнота, но свет из коридора дает возможность рассмотреть очертания спальни. Сглатываю горечь и, повернувшись, смотрю на пустое место. Несколько часов назад там еще стояли сумки. Он уехал, не попрощавшись. Эта мысль дает мне звонкую оплеуху. Или Брайан решил, что мы попрощались в момент секса? В груди клокочет злость и обида. Не из-за того, что мы переспали. Я хотела этого и осознанно пошла на близость. Более того, сожалений по этому поводу нет. Но он не попрощался. Поднимаюсь с кровати. Натягиваю штаны и кофты поверх позаимствованной футболки. Может, он оставил какую-нибудь записку? В спальне ничего не нахожу. Быстрым шагом преодолеваю расстояние до кухни. Ничего нет. Нигде. Злость и обида. Обида и злость. Они толкают друг друга локтями, желая выйти на передний план. Захожу в ванну и умываюсь холодной водой. Опираясь ладонями о раковину, наблюдаю, как с носа и подбородка стекают в шустрые капли. Вот и все. На минуту прикрываю глаза, чтобы мысленно наблюдать за тем, как внутренний мир рушится, но ничего там не вижу. Он уже разрушен до основания. Вот что значит влюбиться не в того человека. Сколько сейчас времени? Распахнув веки. Быстро нахожу полотенце и, вытерев лицо, забегаю в комнату. Надеваю ботинки и со всех ног несусь в дом Куин. В мой дом. Издалека вижу на крыльце высокую фигуру, и сердце дает сбой. Оступается, а потом чуть не пробивает ребра от настойчивых ударов. Но стоит мне пробежать еще пару десятков метров, как я различаю, кто это. Не тот, кого я бы хотела увидеть». Дейл ожидает меня на крыльце. Мы опаздываем, нетерпеливо бубнит он. Который час? Через десять минут мы должны быть за периметром. Черт! Залетаю домой, чтобы взять резинку для волос, и уже через минуту выхожу, завязав на макушке высокий хвост нечесанных волос. Быстрым шагом приближаемся к сторожке. Захожу внутрь и быстро осматриваюсь, а вдруг он еще здесь. Слышу позади тихий голос Дейла. Он уехал тридцать минут назад. Вот и словесное подтверждение. В груди колет, будто я проглотила ядовитого ежа. Нельзя расклеиваться. Эшли, я приказываю тебе, соберись и живи эту жизнь без него. Я и не спрашивала. Говорю я как можно спокойнее. Дейл подает мне разгрузочный жилет, и я вижу на нем вышита моя фамилия. Вчера этого не было, или я не заметила. Концентрируясь на каждом движении рук, лишь бы не думать о том, что выбивает меня из колеи на раз. Раскладываю все необходимое по карманам и ставлю подпись в бланке. Словно зомби выхожу из сторожки и шагаю к воротам. Они открываются, и я переступаю черту города. Ухожу в ночь, чтобы погрузиться в новую жизнь, в которой больше не будет Брайна.